Глава семнадцатая «Где же ты?» Меня дотащили до какой-то высокой башни. Вокруг было темно и холодно. Только далеко внизу горели огни. В углу валялось непонятное рваное тряпье, куда один из драконов и подтолкнул меня. Ноги настолько ослабели после пережитого полета в когтях, что я без сил рухнула на жесткую лежанку под этим ворохом грязной ткани. Снова Ари без меня. Где-то в груди рождался уже не страх, а слепая ярость. «Тебя зовут Ливия?» Передо мной присел на корточке один из похитителей. Что-то в его облике отличало от драконов, к которым я уже привыкла. То ли более вытянутый разрез глаз, то ли смуглый цвет кожи. Да и пламя внутри зрачка отливало черным. В облике мужчины он был огромным. Таким, что мне не хватило бы пальцев, чтобы обхватить его запястье. «А вам не все равно?» — огрызнулась я. Попалась так наивно. С чего ты решила, что во дворце можно всем доверять. Хотя Теар предупреждала о врагах внутри. И ведь знала уже про это Рил. Дракон оскалился, и мне стало не по себе. Вдруг он умеет, как Теар и его отец, проникать в мысли. «Так уж вышло, человечка, что в твоей голове спрятано кое-что важное. От того, как он это сказал, Мороз пробрал по коже, и волосы встали дыбом. «Я не знаю, что вам нужно, но я уже рассказала Теару все, что смогла». «Теару, может, и да, но не мне». «Могу повторить», — медленно сказала я, не отводя от дракона взгляд. «Если меня действительно сдала Этерил, то ей я не успела выболтать про амулет, и пока есть возможность, надо постараться держать его в тайне». «Что же так долго тебя держали при себе, если ты все рассказала?» «Понравилось, видимо. Мое смирение иссякло и так и подмывало объявить войну. Сколько можно передавать меня из рук в руки? Точно тряпичную куклу?» «А ты смелая девушка». Дракон усмехнулся, разглядывая меня. Тар таких любит. Так что ты ему рассказала?» «Значит, он его знает. Все, что помню». Я росла с драконами из рода Ильхар, но этого не помнила, пока Теар не показал. Из-за этого король решил, что я знаю, где они скрывали последний осколок звезд, которые вы ищете. Но я не знаю, где он, и не знаю, как искать. Сколько он не пытался прочитать мою память, ничего не смог узнать». «Угу», — кивнул дракон, «и потому отдал тебя своему сыну». Он нахально ухватил меня за виски, сжал и принялся рассматривать, будто размышлял, как можно раскрошить мою голову и взять воспоминания, не заморачиваясь долгими разговорами. «Осторожнее, Антар!» — Эд просила. Из темноты вышел второй, которого я разглядеть еще не успела. И перешел на драконий язык, но показалось, что говорит «оставить меня в живых». Драконище заметил мой взгляд и улыбнулся. будто даже понимающе он казался не таким опасным и я пыталась понять в чем дело похоже он не истинный полукровка я вырвалась из схватки и потерла виски они быстро и на эмоциях поспорили о чем-то и антар в конце кивнул и поднялся значит ждут отырил похоже та отдала приказ схватить меня и сама собиралась бежать и видимо эти драконы ей близки Отравила короля, дождалась нападения. Я продолжила лихорадочно размышлять. Король, судя по всему, оказался более стойким к действию яда, чем предполагалось. Он успел перехватить Этерил и задержать в покоях. Если Теар справился с нападением, то наверняка задержал свою невесту и... Хотелось надеяться, что Таар отыщет меня прежде, чем эти драконы попытаются что-то выведать. «Здесь будет некому вытаскивать меня из небытия, как это делал он». Дракон подошел к краю проема, через который мы влетели. Обернулся едва ли не в воздухе и легко поднялся в небо. «Иди сюда», — обратился ко мне второй. Он кивнул на узкую лестницу, подождал, пока я поднимусь и медленно пройду мимо, а затем повел по лестнице. Свет редких факелов то и дело выхватывал из тьмы черты его лица. Я мельком разглядела похитителя. Плечистый, тоже более смуглый, но лицо располагало. Может, казалось более человечным, чем у его напарника-дракона. По крайней мере, если первый был готов раскроить мне череп, то этот вел себя сдержанней. Может, дело в том, что его, Этерил, в руках у Теара? А я могу быть выгодной заменой в этой сделке. И избавляться так быстро, просто неразумно. Интересно. Если он и правда полукровка, я смогу сбежать? Но я вспомнила силу Мара и поняла, что вряд ли это так просто. Где-то далеко внизу слышался шум горной реки. Я поежилась от пронизывающей сырости и мрачности этого замка. Казалось, все здесь слишком враждебно. Они все равно найдут меня. Зачем-то буркнула я тихо. Наверное, хотела услышать, что этот полудракон думает о такой возможности. «Они?» — хмыкнул он и взглянул из-под будто я сказала что-то забавное. Тары его отец-король, они все равно не оставят вас в покое. Не переживай, короля Ашани больше нет, а с Теаром мы разберемся». Я не сразу осознала, что он сказал, просто продолжала какое-то время молча идти, озираясь на тусклые светильники по стенам. «Короля больше нет. Они и впрямь лишили его жизни?» Величайшего из драконов? Не верится. Но Теар говорил, что драконов можно убить. Вскоре похититель заставил меня остановиться перед кованной дверью. Пару раз он стукнул особым образом, через мгновение дверь распахнулась, и нас встретил человек. Я ненадолго зажмурилась от яркого света, ударившего в глаза. «Заходите!» Громко пригласил голос, а после мужская рука потянула меня за ладони внутрь. Я тряхнула головой, пытаясь сообразить, кто этот мужчина. Короткая черная борода, широкие черные брови и ярко-карие глаза. Без следа пламени, возле черного зрачка. Он даже не полукровка, обычный человек. «Значит, это ты, та простая девушка, которая посвящена в тайну осколка?» Перешел мужчина сразу к делу, усевшись на стул возле стола. Я осторожно огляделась. Маленькая комната была увешана растениями, которые вились по шкафам и стенам. Горело не меньше пяти ламп, делая сумрак за окном ослепительно-черным, а на столе валялось несколько самокруток. Дракон-полукровка, который привел меня сюда, сложил руки на груди и оперся на дверной косяк. Мол, давай отвечай. «Боюсь, вас обманули», — разочаровала я Чернобородова. «Вот как?» «Естин, ну-ка скажи, что я не прав». «Это она», — Хмуро и без особой любезности отозвался похититель, потирая поцарапанное плечо. «Так что же, девушка, вы меня путаете?» Мужчина отхлебнул что-то из большой чашки. «Говорят, вы и есть та самая». «А вы тот, кто отравил короля Ашани?» Вопросом на вопрос вдруг ответила я, сделав выводы из его обиталища и сотен мелких чаш и бутылочек. Мужчина неожиданно громко расхохотался. «Бывшая и неприкасаемая, значит? Так и не скажешь. Ну что ж, садись, располагайся, раз тебе палец в рот не клади. Поговорим по-хорошему». Мне говорить по-хорошему не сильно-то хотелось, после того, как меня грубо схватили и утащили неизвестно куда. И, судя по тону Антара, как живое существо я им не сдалась, только нужно вытащить ценные сведения. Но потянуть время стоило, если это вдруг поможет Таару забрать меня отсюда. Я присела на край стула. «Я уже говорила вашему другу», — кивнула я на полу дракона за спиной, — «что ничего не помню. Король Ашани, он пытался увидеть мои воспоминания, но каждый раз я только теряла сознание. Вы можете меня пытать, но я и впрямь ничего не помню». «Ну что ж сразу пытать? Ты слишком хрупкая и симпатичная». «Мне вовсе не хочется причинять тебе боль. Да и не умею я, как король Ашани. примут его звезды. Снова стало не по себе. «Да, король причинял мне боль, но мне сейчас хотелось бы вернуть все назад. Только сейчас я поняла, что он не хотел меня убивать». «Естина, где где Этерил?» — окликнул мужчина дракона-полукровку. «Должна была быть. Не хотя отозвался тот. Но ты начинай». все таки он был здесь главным, хотя позволил меня допрашивать. Мужик поднялся и принялся подмешивать что-то в глиняную чашу. Захотелось сбежать отсюда, но этот полукровка не позволит. Боковым зрением я осматривалась, ища способ вырваться. «Что вы готовите?» — решила я спросить. «То, что немного вернет тебе память». Мужик невозмутимо повел плечом. «Естин, вы ее осматривали?» Еще нет». Задумчиво отозвался полукровка. Он приблизился ко мне и жестом показал, чтобы я поднялась. «Не смейте!» «Ишь, какая недотрога!» Естин усмехнулся, но непохабно. Он потянул меня за ладонь, заставив встать, а сам с интересом оглядел со всех сторон. Я встала и отошла на шаг к стене, обхватывая пальцами локти. «Не привыкла, чтобы меня касались». Ответила я, не чувствуя большого страха, но невольно вспомнив Мара. «Представляю. Дракон-полукровка деловито осмотрел мои заплетенные по случаю праздника волосы, убрал их за спину, прошелся руками по талии, ощупывая. Думал, я могу прятать оружие? Я перестала дышать и будто превратилась в камень, чувствуя, как ладони похитителя касаются тела. Несколько раз пыталась отшатнуться, но он останавливал». Дурацкая мысль, что этот высоченный полукровка, избранника Терил засела в голове. Мое ли дело, с кем на самом деле хотела связать жизнь предательница? Хотя он был красив, статный, и широкоплечий, с привлекательным и открытым лицом, и не казался подлым, как его подельник. Однако променять свадьбу с принцем и наследником влиятельнейшей династии на любовь простого полукровки... «Что ж, я совсем мало знала драконицу, чтобы судить». «Убедились, что я не опасна?» — тихо уточнила я, когда он заставил меня повернуться вокруг. «Хорошо, что не заставил раздеться». «Мать, у которой отняли дитя, способна на любую глупость», — любезно пояснил похититель. «Да, мы и об этом знаем. Все еще переживаешь за драконов Ашани, которые так поступили?» «Что, скажете, вы совсем другие драконы?» Я с горечью рассмеялась, что вы не такие, но сами хотите заполучить этот осколок любой ценой. Предавая, похищая, убивая. Зачем он вам? Что он вообще может сделать? «Восстановит справедливость», — проговорил Чернобородый. «У тебя от этого ничего не изменится», — добавил Естин. «А к тем, в ком течет драконья кровь, вернется их истинная сила. Твоя дочь тоже полукровка». Неужели ты не хотела бы ей лучшей судьбы чем влочить существование и никем быть дочерью неприкасаемой но тут его руки нащупали цепочку с амулетом и он осторожно высвободил его из под края одежды я задержала дыхание не зная стоит ли пытаться отнять или лучше не привлекать внимания. полукровка задумчиво улыбнулся хочу хочу лучшей судьбы попыталась я отвлечь его на себя скажите что делать «Это... это просто подарок от мамы». «Что там у нее? обернулся к нам Чернобородый. Он подошел и увидел амулет, взглянул на меня, и глаза нехорошо загорелись. «Думаю, ты знаешь больше, чем хочешь нам сказать». «Не трогайте», — взмолилась я, пытаясь высвободиться от хватки полудракона. «Но куда там?» — он ловко скрутил меня за локти, завел руки за спину, а Чернобородый снял цепочку через голову. Нежно и осторожно, как ценное сокровище. Я еще раз дернулась, но без толку. «Пей», — протянул мужик мне кружку. «Идите в бездну!» «Не делай глупостей», — почти ласково проговорил Естин, «Чтобы нам не пришлось поить тебя силой». Показалось, чернобородый был бы непрочно такое посмотреть. Он оценивающе смирил взглядом мою напряженную позу, прошелся им по выпеченной вперед груди и ниже. и я неслышно зарычала от ярости. «Представил сволочь, как будет вливать мне эту дрянь силой, и та потечет по телу. И что еще он может сделать? Мне не хотелось даже думать об этом». Он остановился вплотную, коснулся большим пальцем моих губ, заставляя открыть рот. Шершавая ладонь обхватила подбородок, коснулась шеи. «Эй!» — хрипло сказал он. Амулет он ловко убрал в карман, а потом приложил кружку к моим губам. Пришлось сделать глоток отвара, затем еще один. Пахло травой и дымом, но больше зелье было сладким и тошнотворным. Что они сделают со мной? Горячая жидкость огнем прошла по телу. Значит, хотят моих воспоминаний? Хотят знать, что приведет их к власти? Хотят новой крови? Я так ярко представила этот огонь пожарища, горящих людей, что наверняка мои глаза налились краснотой. Пожар из воспоминаний вспыхнул снова. Почудилось, что колдун видит его так же, как и я. Он пробормотал заклятие, и зрачки его расширились. Его колдовство клубилось рядом, словно дым. Начало скапливаться в груди, как что-то вязкое, мокрое, горькое, колючее. Я задыхалась. В ушах зашумела. Пыталась вырвать руки из лап полудракона и, кажется, начала кричать. Ударила ногой по колену, рванула снова. Разодрался край праздничного золотисто-красного наряда. Без амулета огонь будто жёг меня заживо, уничтожал все, что дорого. Может, для того мне его и дали. Уничтожить следы осколка, если кто-то попытается вырвать их из памяти. Об этом говорил Тар. «Что я могу забыть дочь?» Он видел заклятие, наложенное на меня. Но сказать об этом сейчас я не могла. Не было дыхания и сил. Я только брыкалась, пыталась освободиться, рвалась из крепких рук и задела что-то ногой. Ненависть росла, как бушующий пожар, и вдруг вспышка обожгла щеку. Колдун отшатнулся, и я разглядела за его спиной настоящий огонь. Он разгорался все сильнее, Вспышка за вспышкой, пожирая все вокруг. «Это я уронила зажжённую лампу. И прекрасно. Гори здесь все ярким пламенем». Естин закричал что-то на своем языке, и я с новыми силами вырвалась из захвата. Густой черный дым заволок комнату. Схватив что-то железное, попавшееся под руку, я раскрутила это как рогатину и ударила наугад по противникам. Удар вышел глухой. куда-то по голове одного из них. Колдун попытался схватить меня снова, рванул железную палку на себя. Похоже, он разрывался между желанием поймать меня и спасти свои эликсиры и записи. Я резко отпустила оружие, чтобы он по инерции шагнул назад. Полукровка чуть было не скрутил меня снова, ухватив за запястье. Но, на мое счастье, еще один язык пламени вспыхнул между нами. Чудом ускользнув от жестких, как железа, рук, я распахнула дверь и выскочила из комнаты. «Куда теперь? Впереди по коридору башни?» По бокам только проемы, а внизу обрыв и река. Спешно утерев слезы от дыма, я бросилась прочь. За мной неслись крики «Я не сдамся!» А впереди была стража замка. Тар, где же ты, когда так нужен?» Коротко взмолившись всем богам, которых знала, Я нырнула в дым позади и перелезла на узкий выступ за стеной. Легкие горели от дыма. Я с трудом сдерживала кашель. Снизу неслась прохлада реки. Бурный поток готов был разнести все в клочья, но выбора не оставили. «Они уничтожат меня», — как едва не уничтожил король-дракон. Колот горной реки казался спасением. Горло драло огнем из-за зелья колдуна. До ужаса хотелось ощутить всем телом этот холод. Я задержала дыхание, зажмурилась и прыгнула прямо в черную пенную воду.